Глава 41 Афины зазвонил мобильник Алексея. Он вылез из-под одеяла и принял звонок. Да, это медсестра Ревен убежать из-за шрафа. Он сел на краю кровати. Как? Ей помог крот из наших рядов. А что насчет послания Тедеску? Я думала, у меня будет больше времени. Что тут скажешь? Он не раз ругал себе за то, что позволил ей забрать у себя Ревен. «Куда она, по-твоему, направляется?» «Назад, в Афины, самолетом. Перехвати ее в аэропорт Хеленикон до того, как ее заберет охрана. Если не сможешь убрать ее от Элиады, найди способ замолчать ее». «А что насчет посылки?» «Сперва решись, девчонка, потом лети в ее. Тебя будет ждать курьер перед мемориал студентом Кентский университета. Когда дашь ей деньги, она даст тебе упаковку. После того, как она закончила разговор, он стал набирать номер. Перестал, снова начал, бросил телефон на кровать. Он должен рассказать это отцу лично. Оседлав Харлей, он поднажал к гаражу, чувствуя, как потеют руки на руле. За два квартала он притормозил. Дебил, дебил, хата уже засвечена. Он развернулся и направился к дому отца. Через десять минут он свернул в переулок за жилым зданием и, оглядевшись, скользнул в дверь черного хода. Поднявшись на четвертый этаж, он осмотрел дверной косяк на предмет волос. Ни одного. И постучал особым стуком. Один, два, один. Дважды. Мирон открыл дверь, белые волосы торчали пучками. — Что ты тут делаешь? Уверен, что не было слежки. — Кем ты меня считаешь? — Тебе не понравится, если скажу. Он рассказал Мирону о звонке Фатимы. — Нельзя допустить, — сказал Мирон, — чтобы Ники попала в руки Алиады. Езжай в аэропорт, задействуй наших сторонников, используй элемент внезапности, чтобы отбить ее у охраны. — Если у меня получится, что дальше? Скажи ей, мы задумали это заранее, чтобы она помогла тебе в Америке. Обещай, что женишься на ней, когда вернешься в Грецию. Она верит в меня. Ненавижу врать ей. Я всегда ненавидел врать твоей матери, да почиит она в мире. Но иногда это необходимо. Алексей прошел досмотр в аэропорту Хеленикон и нашел удобную точку обзора пассажирского терминала. Местные, туристы, студенты с рюкзаками и монахини все мельтешили единой массой. Вдоль облупившихся стен спали собаки. Неудивительно, что греческое правительство хотело как можно скорее закрыть это место до Олимпийских игр и построить вместо него новый аэропорт Элефтериос-Венезелос. Он просмотрел табло прилета-вылета. Без толку. Там не будут указывать выход и время рейса Стзиг, экстрадирующего Рейвен в Грецию. Скорее всего, самолет сядет на один из запасных путей. Мимо проехала автотележка, на которой доставляли инвалидов и пожилых людей к выходам на посадку. Алексей узнал водителя сторонника 17н и подозвал его жестом. Водитель развернулся так резко, что чуть не задел его. Это подкинуло ему идею. «Товарищ», — сказал он шепотом, — «патриотам нужна твоя помощь». «Я к вашим услугам, товарищ. Поставь тележку у служебного входа. Когда охрана поведет молодую блондинку, жди моего сигнала. Я достану расческу и проведу по волосам. Ты наедешь на охрану, возьмешь женщину на тележку и вывезешь через главный выход. Я буду ждать на мотоцикле». «Будет сделано, товарищ». Автотележка удалилась. Довольный своей сообразительностью, Алексей вынул расческу и принялся ждать.